Глава 23. Его вопрос звоном проносится у меня в голове и тут же оглушает. Что он такое говорит? Какая королева? Разве закон разрешает королю взять в жены служанку? Но быстро приходит понимание того, что мной просто играют. Этот король ничем не отличается от братьев. Хочет поиграть с неумелой девицей, а потом выбросить ее. Нет уж. За каких-то несколько секунд я прочувствовала столько эмоций, сколько не испытывала за всю свою жизнь. «Никогда не хотела и не буду хотеть», — уверенно произношу я. Вместе с моими словами заканчивается музыка, и я с облегчением выдохнув, быстро поклонившись королю, просто сбегаю. Ловлю на себе косые злобные взгляды девушек. Внутри все перевернулось. Я хочу в свой мир. Надоело чувствовать себя игрушкой. Надоело быть прислужницей. Хочу домой, к маме хочу, в конце концов. Выбегаю на улицу и резко вдыхаю прохладный вечерний воздух. В груди жжёт, а глаза соднит от подступающих слез, сжимая ладони в кулаки и куда иду, не понимаю. Ноги живут своей жизнью, и в голову влетает мысль. «А что, если мне сесть сейчас на лошади и просто ускакать в закат? Ускакать туда, куда глаза глядят?» я помчалась в сторону конюшни, надеясь, что конюхи еще не разошлись. Пока бежала, держала пальцы скрещенными. И стоило мне добежать до распахнутых дверей конюшни, как я с облегчением выдохнула, встретившись с невысоким мужичком. «Вы должны мне помочь!» И мертвой хваткой вцепляюсь в руку мужчины, а он с испугом переводит взгляд на меня. «Ну да, веду себя как полоумная девица, но мне надо. Хочу». «Что случилось, мисс?» «Мне нужна моя лошадь, вот та!» Тыкаю пальцем свой свою белоснежную красавицу, которая уже навострила уши и смотрит в нашу сторону. «Но, мисс, уже поздно!» «Это приказ!» — заявляю я, сама от себя не ожидая подобного. Бедный мужчина то краснеет, то бледнеет. Несколько минут стоял молча, раздумывая, послушать ли меня или нет, но все таки согласился. «Хорошо, дайте мне пару минут». Пока коню готовит для меня лошадь, меряю шагами газон. Вот нисколько не волнуюсь. В крови так и горит какое-то нездоровое желание, адреналин и никак не хочет покидать меня. «Мисс, ваша лошадь готова». Сообщает мужчина, и, оборачиваясь к нему, нацепив на лицо благодарную улыбку. Несмотря на то, что я в платье, ловко забираюсь на свою белоснежную красавицу и чуть надавливаю пяткой в бок лошади, чтобы она наконец-то уже отвезла меня подальше от этого замка. Стоило мне подъехать к лесной полосе, как весь напор желания куда-то уехать тут же пропадает, и смелость моя исчезает. Из леса подул холодный ветер, откидывая подол моего платья, а по телу побежали мурашки. Приподняла голову к вечернему небу, которое практически полностью покрылось темнотой ночи. Луна светит ярко, освещая дорогу лучше любого уличного фонаря. И на небесном полотне уже выступили звезды. Слышу шелест листвы где-то сбоку и резко оборачиваюсь, что чуть не слетаю с лошади. Меня догнала и поравнялась с лошадью. Волчица. Становится немного спокойнее. А ночью в лесу довольно страшно. Даже спокойствие моих животных никак не влияет на меня. Пока ехала на лошади, вспомнила о магии света, о которой вычитала в справочнике и попыталась его исполнить. Сконцентрировалась на своей ладони, поднимая её вверх, и оттуда резвыми светлячками выпорхнули маленькие лучики света. Половина остались летать вокруг меня, а остальные улетели чуть вперед, чтобы освещать нам дорогу. Куда ехать и зачем, я не знала. Изначально было мимолетное желание сбежать от этого мира и от людей, которые меня окружали. Вот я сбежала. И что теперь? Куда ехать? Да и зачем? Мой побег кажется детской глупостью, но как бы то ни было, мне нужно было проветрить свои мозги. Отдалась полностью своей лошади. Пусть едет, куда хочет, надеюсь, что обратную дорогу мы найдем, а то бы из до утра я в этом плащике полностью промерзну. Лошадь везла меня недолго. Она свернула на какую-то узкую дорожку, а потом вывела на поляну, где стоял небольшой бревенчатый домик, в окне которого горел свет. «Эй, ты куда меня привела? Давай обратно!» Я потянула поводья на себя, и лошадь держала так сильно, что я сама испугалась и отпустила поводья. И тут же вся поляна вокруг дома засветилась магией. Начали выстреливать в небо огненные шары, в ушах раздался противный ультразвук, от которого я позабыла, что вообще нужно было держаться за лошадь, и силой прижала ладошки к ушам. «Мамочки, что это?» Страх меня парализовал, сердце гулко застучало, а моя лошадь от испуга встала на дыбы и выбросила меня из седла. Летела я недолго и приземлилась на спину, больно ударившись головой о землю. Каким только чудом себе ничего не сломала. Боковым зрением увидела, как моя лошадь ускакала обратно в лес, и только волчица подбежала ко мне и легла рядом на живот. Противный писк звучал еще около минуты, а затем все стихло. «Что за черт! пробубнила я, и, опираясь на спину животного, встала с земли. Платье моё безбожно порвано и испачкано. Так обидно стало хоть волком вой. «Кто такая?» — услышала я мужской голос и подняла голову, но никого рядом не оказалось. Обернулась вокруг себя. Показалось, что ли? «Кто такая?» Опять голос, и опять никого нет. «Я не причиню вам вреда, я просто заблудилась!» — говорю куда-то в пустоту. Слышу, как волчица скалится и смотрит куда-то вперед, Но я там никого не вижу. Снова обернулась. Никого. А вот моя молчица только еще сильнее начинает скалиться, и ее шерсть вздыблена. Слежу за ее взглядом, и на том месте, где никого не было, стоит... Кто это? Точнее, что это? Тот, кого я вижу, ростом мне по грудь, немного сгорблен. На первый взгляд, это человек, заросший бородой и волосами. Но когда падает свет луны на существо, то я отчетливо вижу, что на его теле нет волос. Там шерсть. Вы кто? Тихо спрашиваю я и начинаю пятиться назад. Но существо не успевает мне ничего сказать, как дверь дома открывается, и выбегает такое же существо и кричит тому первому что-то на их языке, а потом поворачивается ко мне. «Это же белая волчица!» Замираю. Моя Калия тоже, похожа в шоке, потому что эти существа тут же падают на колени и опускают голову к земле. Стою, открыв рот, и ничего не могу произнести только бросая взгляд то на волчицу, то на существ, которые не хотят подниматься с колен. «Простите, а вы кто?» Существа словно оживают, поднимаются и медленно подходят ко мне. Моя волчица уже спокойна, и её спокойствие передается мне. «О, Великая, прошу за честь войти в наш дом!» произносит один из существ, и обращается он отнюдь не ко мне. «Да-да», — он говорит это волчице, рассматривая существ поближе. Они похожи на людей, только вот их тело полностью покрыто шерстью и из-за спины выглядывает длинный хвост с кисточкой. Я точно не сплю. Проморгалась. Глажу свою волчицу по голове и замечаю, как один из существ тыкает другого в бок и взглядом показывает на мою ладонь, которую я глажу аккалию. Слежу за взглядом и чуть от неожиданности не одёргиваю руку, потому что моя ладонь светится золотыми символами, а вокруг запястья золотые браслеты. — Вы единое целое! Обращаются уже ко мне, и во взгляде неизвестных я замечаю покорность и восторг. «Прошу, мисс, пройдите в наш дом. Нам честь встречать таких гостей, как вы». Первые секунды мнусь и раздумываю. «А оно мне надо?» Я понятия не имею, кто это такие, да и странные они. А существа напротив меня умоляющим взглядом смотрят в мою сторону, ждут, когда я приму решение. Ловлю на себе взгляд Аккалии. Она мертвенно спокойна, что меня и подкупает. Я точно знаю, она не даст меня в обиду. «Хорошо», — произношу я, а существа с облегчением выдыхают. «Вот интересно, а если бы я отказалась, что бы они тогда сделали?» Эти два лохматика одновременно показывают мне рукой, приглашая в сторону дома. Я шла очень медленно, все еще раздумывала, заходить или нет. И прежде чем зайти внутрь, я скрестила пальцы на удачу. Надеюсь, выйду оттуда живой.